Четвертое. Хотя у Дрюте Берри была рация, он не отозвался на приказ Фрэнка дать о себе знать. Даже не слышал приказа, потому что выключил рацию. Он поднялся по склону так высоко, как мог, оставаясь под защитой леса, и снял с плеча Уэзерби. Через прицел увидел сарай из бетонных блоков. Задняя дверь в тюрьму была открыта. Через прямоугольник дверного проема лился свет, но этот парень сидел за сараем, защищая подход к двери. Дрюте Берри видел локоть, плечо, часть головы, но голова быстро исчезла после того, как охранник бросил короткий взгляд в том направлении, где по-прежнему находились Элмар Перл и Дон Питерс. Дрюта Берри требовалось уложить охранника, не терпелось выстрелить. Указательный палец правой руки просто зудел, но он знал, что лучше не стрелять вовсе, чем промахнуться. Оставалось только ждать. Если бы Перл или Питерс бросили еще один камень, охранник мог бы высунуть голову, чтобы посмотреть, что случилось, но Дрюта Берри на это не рассчитывал. Элмор Перл был слишком осторожным, а этот толстый маленький говнюк Питерс — тупым, как пень. — Шевельнись, ублюдок, — думал Дрю Теберри, — двух шагов вполне хватит, может, даже одного. И хотя Билли Уэттермор присел, когда рванул динамит, из-за сарая он не вышел. Потребовалась граната, чтобы поднять его на ноги. Он появился из-за сарая, глядя в сторону взрыва. И тут Дрюта Берри получил шанс на прицельный выстрел, которого дожидался. Дым поднимался над тюрьмой. Люди кричали и стреляли, куда попало. Дрюте Берри терпеть не мог беспорядочной стрельбы. Он задержал дыхание и нажал спусковой крючок. Результат его... Полностью устроил. В прицел он увидел, как охранника, в разорванной в клочья рубашке, бросила вперед. «Достал его, клянусь богом», — произнес Дрю Тебери, глядя на останки Билли Уэттермора с мрачным удовлетворением. «Хороший выстрел, если бы кто спросил меня». Из деревьев ниже по склону послышался другой выстрел, а затем крик помощника шерифа Элмара Перла. — Гребаный идиот! Что ты наделал? Что ты наделал? Дрюте Берри помедлил и побежал на крик, пригибаясь, гадая, что пошло не так.